Глава пятая. О родстве и м е с т и Русы взяли переднюю стену на западе, сообщил г ё б ь о р н Насыпают земляной вал со стороны балки. А что святые ворота? – спросил стратег. Отступились, сказал Варанг. Как мы с Малоих черепах устараном поподчивали, так и отошли. Но потеряли не многих. Стрелки у русов очень хороши. Чуть высунешься, в миг находят. А еще от них кричали, что переговоров хотят. Будешь с ними говорить с и я т ь е л ь н ы й или пусть с п р о т е в о н о м толкуют? Нет, отрезал Михаил. Сам говорить буду. У п р о т е в о н а хорошие земли по ту сторону стен, и три с о л в а р н и Везде сейчас русы хозяйничают. Дай волю городскому совету, завтра же город сдадут. А что им? Подархонтом Владимиром, пожалуй, воля у херсонитов даже больше будет, чем под Константинополем. Собери мне сопровождающих и пусть объявят перемирие, распорядился стратег. Со стены говорить станешь? спросил Гётберн. ь Нет, выйду. Опасно. Я стратег, а не р ы б о торговец. Да и не так уж опасно. Руссы слово держат. Вон тот рыжебородый справа от стратега и есть Гётберн, ь сказал б о г у с л а в брату. Будем надеяться, что Сигурд сумеет намекнуть ему на желательность встречи. А уж устроить это дело будет не трудно. Ночи здесь темные. Устроить встречу оказалось не просто. Михаил Херсонит был человеком опытным и понимал, что нельзя допустить сношений горожан и осаждающих. Он не доверял никому, даже своим верным, потому что знал, под копом было взято куда меньше крепостей, чем под купом, так что стражи на стенах, особенно при боевых калитках, Была подобрана так, чтобы одни следили за другими, и все переговоры с русами стратиг вел только лично, а в его присутствии н и каких параллельных переговорах речи быть не могло. Михаил понимал также, что опасность может подстерегать и внутри херсонских стен. Стратиг полагал и не без основания, что он единственная преграда между обороной и почетной с д а ч е й так что берегся п о т р и к и как только мог. Охраняли его одновременно верные наемники и преданные его роду соотечественники. Пищу готовили под присмотром его собственной жены, и все равно сначала проверяли на двух рабах, а уж потом приносили стратегу. Ох, не просто быть представителем а в т о к р а т о р о в в Херсоне. Но Михаил был весьма далек от того, чтобы впасть в отчаяние. Все, что от него требовалось, продержаться нужное время до прихода помощи из Константинополя. А помощь придёт непременно. Херсон Василевсу нужен. Однако руссы тоже проявляли упорство. Отчаявшись разбить ворота, они перешли к более долговременному проекту – созданию земляного вала. Согнали к крепости почти тысячу местных жителей и заставили таскать землю. Работали невольники под прикрытием щитов и стрелков хуза. р Каждый день гибли несколько десятков работников. но толку от этого было немного, потому что русы тут же пригоняли новых. Земляной вал рос, поднимаясь и подбираясь к стене, пока Михаилу не пришла в голову замечательная идея. Дело в том, что русы строили свой вал исключительно при свете дня, а ночью и землякопы и их стражи все до единого уходили в лаги. Вот и решил стратег. Почему бы его людям не использовать темное время суток в своих целях? И в одну славную безлунную ночь даже н е к а л и т к а ворота крепости открылись и выпустили большой отряд воинов, сопровождавшие изрядное количество рабочих, подобно муравьям набросившихся на земляной вал. До самого рассвета под прикрытием внимательных дозорных херсониты растаскивали принесенную русами землю, частью на укрепление собственных стен. Частью прямо в город брали аккуратно с разных мест, так чтобы уменьшение осадного вала было не слишком заметно. И похоже, последнее херсонитам удалось. Взошло солнце, и русы как ни в чем не бывало вновь принялись за свою работу, а ночью херсониты снова взялись за свою. И на следующий день. Не будь стратег Михаил столь низкого мнения об осадных знаниях и способностях русов, он наверняка подумал бы о причинах подобного простодушия, но не подумал. Игра в больше-меньше продолжалась до тех пор, пока начальником ночной стражи при херсонитых землекопах не был назначен г ё т б ь е р н Собственно, она продолжалась и после этого события, но шансы осаждающих на успех... Несколько увеличились. Крепость он никогда не сдаст, сказал Гётберн. ь Он хоть благородный р о м е й но храбр и в преданности господину своему тверд. Если бы не Михаил, старшина городская уже давно бы с вами з а м и р и л а с ь Это же торговцы, они не о чести, а о барышах думают. А от вас, да и от осады, это им чистое разорение. Но решают не они, а стратиг и его воины. А мы ему верны, потому что платит он честно и щедро. Не думаю я, что он щедрее Владимира Конунга, намекнул Сигурд. Подумай об этом, Родич. Уже подумал. Геод Бьорн погладил заплетенную в косицы рыжую бороду. В бороде этой гнездились вши, коих многие северян полагали приносящими богатство, а потому выводить не спешили. Видишь, я здесь перед тобой. А узнай об этом с т р а т и к не избежать мне смерти. Но не думай, родич, будто я стою здесь лишь из-за щедрости твоего конунга. Но так назови мне настоящую причину, предложил Сигурд. Она в том, Ярл. Мощная лапа г е т б е р н а сжалась в волосатый кулак, что я ненавижу Рамеев. Однако не один лишь Гётберн. Изыскал возможность пообщаться со сождающими, нашелся и другой. Настас, задумчиво проговорил Богуслав. Да, я его знаю. Да и ты тоже. Священник из б у л г а р Служил у нас в Киеве. Я у него причастие принимал. Хороший человек и достойный. И храбрый, добавил Артем. Худо ему было бы, если бы письмо попало в чужие руки. Но хотелось бы знать, как киевский священник оказался здесь, в Корсуне. Наш отец послал его, хотел, чтобы тот призвал к нам священников и вероучителей из Болгарии, чтобы не одни л и ш ь р а м е и нам Божий законнесли. Считаешь, можно ему доверять? Уверен. Тогда пошли будить Владимира, решил Артем. Медлить нельзя. Почему удивился Богуслав? Лето в самом начале, куда нам торопиться? А ты, братец, посчитай, предложил Артём. О нашем походе в Константинополе узнали месяца два назад. Куда мы идем, тоже можно догадаться и так. Но теперь они точно знают, где мы. Не слишком ли быстро? Усомнился Богуслав. Кораблю от Херсона до Золотого Рога плыть не до Золотого Рога, а до ближайшей имперской границы. н а п р я м и к через море. А там сигнальная связь, день и новости уже в столице. Так что я не удивлюсь, брат, если сюда уже едут ромейские драмоны с огненными орудиями и воинами, а мы уже четвертую неделю землю копаем как барсуки. По-твоему, заметь предложение. Водопровод. Сомнением произнес Владимир. В своем огромном шатре он был один, если не считать Габдулы, который в походе находился при князе неотлучно, даже тогда, когда князь был женщиной. Допустим, мы найдем эти трубы, сказал великий князь. Допустим, мы сделаем, как предлагает этот священник, и разобьем их. Сколько времени понадобится, чтобы корсунцы по-настоящему захотели пить? Немало, ответил Богуслав. На счет соленой рыбы он говорит правду. Это и есть главный припас корсунских смердов. Но в городе немало водохранилищ, и можно не сомневаться, что они полны до краев. Если мы разобьем водопровод, то некоторые трудности у херсонитов, конечно, возникнут. Например, от мытья в банях большинству из них придется отказаться, но для питья воды точно хватит. Даже если с неба не упадет ни капли до самой жатвы. Мы не можем ждать. Вмешался Артём. Если город не будет взят раньше, чем сюда подойдут корабли Ромеев, будет худо. Они подойдут? спросил великий князь. Непременно, подтвердил Богуслав. И наверняка раньше, чем у Карсунцев, пересохнут глотки. Я не хочу воевать с императором, сказал Владимир. Одно дело немного поучить, чтобы помнил об о б е щ а н и я х а другое — настоящая война. Не думаю, что господу это понравится. Бог на твоей стороне, заверил Артём. Его именем поклялся император, когда обещал тебе свою сестру. Но Бог помогает тем, кто сам себе помогает. А одно я могу сказать точно. Если сюда придут огненосные драмоны, то запереть наши лодки в бухте им будет легче, чем моему жеребцу помочиться. Водопровод, напомнил Богуслав. Ломайте, решил Владимир. Ломать, не строить, заметил Артем. Так говорил наш отец. Разрушить мы всегда успеем. Сначала мы его найдем, а там видно будет. Хорошая у них жизнь, проворчал княжий телохранитель Габдула. к о г д а б р а т ь я ушли. Интересное. Завидуешь им? Владимир повернулся к мусульманину. Тоже хочешь стать воеводой? Я раб. Габдула покачал головой. Кто спрашивает раба о его желаниях? Я, сказал великий князь. Нет, воеводой я стать не хочу, ответил бывший ш а м а х а н с к и й сотник Габдула Безотчий. Хочу снова стать воином. Владимир ответил не сразу. Этот человек, так поразительно похожий на его убитого брата Ярополка, был одним из немногих, кому князь не просто доверял, верил. Ты нужен мне здесь, Габдула. А сейчас ложись и спи. Ночь уже на исходе. А ты, княже, а мне надо помолиться. Как ты думаешь, мы возьмем этот город? Иншалла, пробормотал телохранитель. Он уже. спал нет сказал Богуслав в эту н а р у д даже тебе не пролезть не говоря уже обо мне жаль братья стояли над старинной кирпичной кладкой которую только что очистили от земли это и был тот самый водопровод о котором писал Настас дайка сюда Артем отобрал отрок кайло точным ударом вышиб и складки к р о ш а щ и й с я кирпич и заглянул внутрь из дыры т я н у л о влагой Прохладой и слышно было, как струится внизу вода. Богуслав был не прав. Проем водопровода достигал полутора локтей в высоту и чуть меньше в ширину. Сняв доспехи, Артём мог бы втиснуться в эту щель, но проползти по ней даже д е с я т о к с о ж е н и й вряд ли. И тут его осенила мысль: дыру заделать, велел он десятнику аккуратно присыпать землей, ч т о б все как раньше было. Пойдем, братец. Есть у меня идея. Через полчаса они стояли в ста шагах от крепости под прикрытием большого щита. Не то чтобы опасались меткого выстрела, скорее чтобы не привлекать лишнего внимания. Вон, гляди, сказал Артём, указывая на дальний склон рва, насыпанного не столько для защиты крепости, сколько для отвода от города ливневых потоков. Это он, наш водопровод, уходит. прямо под стену. И что с того? – спросил Богуслав. Шири он не стал даже уже, а это уже не кирпич, а дыра в скале. Начнем расширять весь корсунь сбежится, послушать. Это дело поправимое, – заявил старший брат. У нас уже собрано ш ж четыре осадных орудия и таран есть. Наши камнеметы этим стенам как кабану комар, а стараном и воротами путя т а уже поигрался. Десять на смерть и столько же покалечило. Урону п ш и к Это с какой стороны взглянуть. Усмехнулся князь у л и ч с к и й Урону мало, зато шуму много.